Глава 33. Встреча с великой первой самкой. Я не могу быть твоей воеда. Печально вздохнула Лэн Кайни Уремяю, сидящая напротив меня за столиком в кают компании крейсера д и п а л ю 7 8 1 в о е м и У Милонцев нет традиции походных жен. Точнее, нечто подобное встречается в виде ереси у некоторых живущих изолированно прайдов, но большинство сородичей меня не поймут. Да и я, не захваченный в бою трофей, я пошла за тобой добровольно. Согласись, что я не подхожу на эту роль. И Лен к в а л е р и Урла ошиблась насчет меня. Валерия ошиблась не только в этом. Ответил я совершенно без аппетита, ковырнув пару раз вилкой приготовленную поваромассасином забавно выглядящую и наверняка очень вкусную слоистую запеканку, после чего отставил тарелку в сторону. Видно было, что п о в а р а с с а с и н а матикусь у р ш очень старалась, желая поднять настроение х а н д р я щ е м у третий день капитану, но меня сейчас вообще ничто не радовало. Подавшись внезапному порыву, взял тарелку и поставил на пол. Миг и проявившаяся белая пантера сестренка разом слезнула все с тарелки. после чего благодарно потёрла с ь у с а м и мою штанину и довольно заурчала. Теневая пантера тоже хандрила и не отходила от меня ни на шаг, боясь тоже потерять. Еще одна ошибка Валерий, полагавший, что умный зверь справится с уходом хозяйки. Пока что ее питомица не справлялась с тоской, а по ночам так и вовсе беспрестанно выло, пугая экипаж и мешая всем спать. Даже дикий самец в такие моменты затихал и забивался в угол клетки, настолько сильной и невыносимой была скорбь зверя. Подошла дежурная Герт Оки Уморо, дочь правителя синдиката Гильвара, захваченная в плен, но добровольно решившая остаться у меня на звездолете. Забрала поставленную обратно на стол пустую тарелку и выразила надежду, что еда капитану понравилась, на что я молча кивнул. Вот более подходящая кандидатка на роль т в о е г о е д а проговорила Милонка шепотом и показательно скосила глазки в сторону отходящие от нашего столика разносчицы, обслуживающие сегодня ужинающий экипаж крейсера. Спокойная, рассудительная. Ничурается никакой работы, а еще говорят красивые по человеческим меркам. К тому же наследница восьми планет синдиката Гильвара, что будет весьма кстати тебе в ситуации, когда Казус Белли, формальный повод для войны, л а т ы н ь потерян с уходом великой охотницы в а л е и р и имевшей права на карантинную планету. И ты, брут! раздражением в голосе ответил я, поскольку за последние дни вариант такого м а р и я ж а мне предлагал минимум десяток разных игроков, от первого советника и дипломата альянса до аналитика. Глав дружественных фракций и моей пушистой компаньонке г е к к о мол обручение с дочерью правителя даст мне пусть и слабые, но все же совершенно законные права на планеты синдиката, и Кунг Земли будет восприниматься в галактике не как захватчик, а как н а п р а ш и в а ю щ и й с я наследник сошедшего с политической сцены тирана правителя Йодзиумора, растерявшего весь свой авторитет вместе с властью и военной силой. Не люблю, когда м н н й пытаются манипулировать. Да и моя воеда л э н к в а л е р и у р л а формально не умерла. С ней можно было поговорить и даже вернуть к прежнему статусу живого игрока в зале администратора реальности на планете Рувару Ешпрайм, которую я официально выкупил у Гекхо и мог теперь посещать в любой момент. Вот только сама л э н к в а л е р и Урла этого категорически не желала. Моя походная супруга вовсе не считала, что поступила неправильно, когда объединила свое сознание с лесом, и никакие мои аргументы не смогли поколебать железобетонную уверенность девушки в своей правоте. Более того, наш спор вскоре и вовсе перешел в разряд. Религиозно-философских. Валерия Урла заявляла, что совершила колоссальный прорыв в своем духовном развитии, став просветленной и сумев отказаться от б р е н н о г о тела. Теперь, мол, она находится на следующей ступени в развитии души и сознания, бессмертный дух хранитель леса. А я не понимаю ее глубоких и возвышенных идей лишь потому, что упорно цепляюсь за свое человеческое тело, застрял на предыдущем уровне развития и оттого меня волнуют вещи, которые на самом деле совершенно не важны. Может и так, из высоты духовного просветления мои метания и уговоры любимой женщине вернутся. Возможно, выглядели смешными. Вот только не одни лишь душевные раны меня и сестренки являлись причиной моего упорства. Резкий уход прилата Тайлакса Валерии с политической сцены создал множество проблем для моего альянса. Фракция Свободный Тайлакс после исчезновения главы фракции находилась на грани коллапса. Единственным связующим звеном для 140 тысяч игроков фракции Тайлакса была их лидер великолепная Ленк Валери Урла. Когда же этой объединенной связи не стало, самая многочисленная фракция моего альянса Реликт потеряла цели, веру в свои идеалы и могла попросту рассыпаться. Сейчас дипломат альянса л е н г Томас Мюллер и его помощники проводили десятки экстренных, очень бурно проходящих встреч с игроками и главами дружественных фракций. Чтобы сдержать в едином коллективе активных игроков Стайлакса или хотя бы сохранить их внутри альянса Реликт, пусть даже и в других дружественных фракциях, да и объяснить понятно и доступно простому обывателю, как эта моя походная супруга не может выйти из игры, искажающей реальность, не получилось, а потому распространение получили версии про похищение Ленк в а л е р и враждебным синдикатом Гельвара и даже ее убийство в реальном мире на карантинной планете. Отряды рассерженных фанатиков таликанцев разгромили на карантинной планете космопорт и дата-центр, убив множество бывших солдат синдиката Гильвара и ни в чем не повинных граждан. Само суд был устроен также над роднёй и приближенными правителя Герт Йодзиумора, вышедшими из верткапсул с н а м е р е н и я м и сдаться Конгу Земли. их жестоко избили, связали и на закате бросили умирать на острове посреди реки, том с а м о м где недели раньше правитель синдика казнил побывавших в плену у Кунга Земли и отпущенных мной солдат. Да, у злодейки судьбы бывает достаточно причудливый жестокий юмор. Полный список погибших членов семьи Омора был неизвестен, но вроде среди пытавшихся сдаться и убитых разъяренной толпой были замечены две супруги правителя и его младшая дочь. Именно потому о к и у Мора носила траурную фиолетовую ленту в своих роскошных черных волосах. Принятый на землях синдиката г и л ь в а р а знак скорби. Однако, когда я попытался поговорить с девушкой на эту тему и выразить соболезнование по поводу гибели родственников, дочь правителя ответила, что члены семьи Мора уже в прошлом, и она не переживает по поводу тех, кому нет места в новой жизни. Причем не было в словах о к и у Мора наигранности или фальши. Я проверил м ы с л ь девушки: она вполне сознательно покинула семью Мора и уже даже мысленно не ассоциировала себя с ней. Сам же правитель синдиката з а т а и л с я Герт Йодзиумора не был замечен ни на одной из подземных баз во множестве захваченных армией земли за последние дни виртуальной игре. Не оказалось его и в разгромленном поселке возле космопорта. Валерий Урла, весьма д о в о л ь н а тем, что я выполнил свои обещания и вывел людей седьмой базы, собиралась использовать свои способности всеведущей и способная видеть глазами диких обитателей карантинной планеты для поиска беглеца и немедленно сообщить, если побежденный правитель будет обнаружен в реальном мире или виртуальном. Но даже без поимки правителя ситуация в войне Земли с синдикатом Гильвара позволяла уже говорить о нашей б е з о г о в о р о ч н о й победе. Все восемь планет синдиката находились под моим полным или частичным, в случае Дзетажница-3, контролем. Армия синдиката прекратила свое существование, а уж о каком либо сопротивлении моим бойцам речи и вовсе не шло. Передача власти во всех провинциях и городах состоялась, новая жизнь налаживалась, а потому я не видел необходимости личного присутствия на территориях синдиката и отправился в космические странствия по галактике. Провел сутки в домашней системе Эоков возле маяка, куда меня вызвали на переговоры со сверхразумом этой расы. Однако за все это время ни один корабль хозяев к моей небольшой флотилии не приблизился. Я потерял терпение и улетел в о с в о я с и Затем повторно спускался на карантинную планету и провел не менее пяти часов в разговорах с призраком моей воеда, но так и не смог переубедить фанатично ю п е р т у ю больше глазу ю девицу. В б е ж и з и щ е Самтро-7 лично участвовал в историческом событии – первом полете древнего беспилотного челнока над поверхностью планетоида. Туннель к поверхности был наконец-то расчищен, катер проверен, батареи заряжены по максимуму, так что определенно следовало сделать это. к о м п а н и ю мне составили Имран и Дмитрий Желтов. Задания для летающей машины можно было вводить как с пульта, так и выдавать ментально. Мне был более привычен и удобен именно второй способ. Мы сделали три витка над планетоидом, во всех подробностях рассмотрев внешнюю сторону убежища, по всей поверхности лед, местами п о т а я в ш и е и образовавшие озера. Заметили мы яркий оранжево-зеленый шатер на том месте, где ученые пробурились на поверхность и организовали обсерваторию. Наш катер астрономы тоже заметили. Однако я ментально приказал членам научной группы пока что не распространяться на эту тему и держать в секрете от остальных. Затем посетил милонскую систему ПМи и несколько часов сканировал и исследовал первую о ц в е т и л а планету. Она вызывала интерес у меня сразу по трем причинам. Во-первых, погибший кронкрасы Клаопов ЭДАУ назвал мне эту полностью покрытую раскаленной магмой планету как содержащую неразоренную сохранившуюся до наших дней базу древней расы. Во-вторых, вектор направления хронопотока с ретранслятора на ледяной комете у н т а у проходил через множество звездных систем, но в том числе и через систему ПМИ. Говорить о какой-то определенности при таких погрешностях и огромных расстояниях не приходилось, но все же это добавляло интереса к планете ПМи-1. И в третьих, в посетивших меня на ледяной комете откровениях я видел именно раскаленную планету, на которой реликты собирались строить резонатор Хранопотока. А ПМи-1... Полностью подходила под такое описание. Подтвердить это другим путем не получилось, поскольку в океане знаний пирамиды информация о строительстве резонатора потока времени почему-то отсутствовала, что тоже наводило на определенные мысли. Похоже, местонахождение резонатора времени и иерархии пирамиды считали настолько секретным, что информация об этом была полностью удалена из общего доступа. Все эти сведения подтвердились. Глубоко под слоем магмы корабельные сканеры моего крейсера действительно фиксировали на ПМ-1 некий крупный объект явно рукотворного происхождения. Вот только способов проникнуть туда я так и не обнаружил. На моей к о м а н д ы объект не реагировал. Точек воздействия для н а в ы к а управления механизмами я не нашел, как и каких-либо порталов или скрытых объектов в ближайшем космосе, которые могли бы помочь в решении трудной задачи. Разве что можно было рискнуть и попробовать телепортироваться вниз со звездолета или спустившегося пониже катера сквозь полукилометровый слой кипящего камня. Однако риск был слишком огромен, а шанс успеха крайне мал. Но каких-либо разрушений подземного комплекса я не видел, а потому просто остановился на предположении, что резонатор по-прежнему функционирует и убежище Самтро-7 теоретически способно перемещаться во времени. Я даже рискнул сообщить Кронк Кисемяо, что все уже готово к ее прибытию, и сообщил великой номер свободной верткапсулы, соответствующий верхнему этажу первого зала убежища Сямтру-7. Насколько увидел через какое-то время, выданный номер был использован. Киси доверилась мне и приняла приглашение. И вот я снова у маяка в далекой звездной системе Эоков, куда меня вызывали на переговоры. Вот только и в этот раз хозяева приглашенного гостя почему-то не встречали. И За прошедшие четыре часа не было ни малейшей попытки контакта. Хотя на самом краю восприятия я все же чувствовал осторожный интерес к своей персоне. Меня видели и очень осторожно изучали. Почувствовал все-таки. Голос раздался прямо внутри моей головы. Да, человек, мы тебя давно изучаем, с самого первого твоего появления в этой системе. Предыдущий раз ты оказался слишком нетерпелив, и о т был так и не дождавшись контакта. и Это называется нетерпелив? Я впустую прождал четыре умме, хотя у меня имелась масса важных дел в других местах галактики, и сколько же по вашему мне полагалось тут торчать без какой-либо реакции с вашей стороны? Столько, сколько потребовалось бы для понимания н а м и т в о и х истинных целей, а также принятия решения твоей безопасности для сверхразума нашей расы. Сверхразум — высшая ценность расы Оков, и никакие меры не будут лишними для обеспечения его сохранности. Но ну и как? Убедились? Поинтересовался я, однако вместо ответа получил встречный вопрос: Человек, ты знаком с императором Георгом Первым и его супругой Красной Королевой м и и Что за странный вопрос? Ваши наблюдатели присутствуют во флоте Георга Первого, так что вы совершенно точно знаете о моих контактах с этим Кунгом человечества. Также вам наверняка известно, что Красная Королева была убита примерно три тонга назад во время восстания против своего мужа, кронпринца Георга, будущего императора. То, что Красная Королева не показывается на людях, вовсе не гарантия того, что она действительно у б и т а или умерла естественной смертью. Три тонга назад именно Мия уничтожила сверхразум Фетхов, что откинуло наших союзников на многие десятки тонгов в развитии. Также Красная Королева пыталась убить и сверхразум нашей расы, к счастью, тогда безуспешно. Во многом благодаря своевременному вмешательству своего мужа кронпринца Георга. Но вывод однозначный. м и я прекрасно знает, как это делается. Три Тонга – небольшой срок относительно продолжительности жизни людей, так что недооценка опасности в этом вопросе может привести к трагическим последствиям. Тем более, что люди славятся своим коварством и готовы пойти на многое ради ослабления сильных и потенциально опасных соседей. И потому три Тонга добровольной изоляции Красной Королевы вовсе не кажутся нам таким уж неправдоподобным вариантом, если коварный император задумал все же довершить начатое и ослабить. с у Эоков перед возможным вторжением людей на наши территории. Описанные события происходят в серии романов «Защита периметра» автора Михаила а Таманова. Сильно же вас напугал кронпринц Георг тогда во время войны с чужими. Георг первый с тех пор нисколько не изменился и остался таким же беспринципным, готовым предать и ослабить союзников. Недавно Эльвины ощутили это в полной мере. Тот разгром, который Эльвины потерпели в звездной системе Мохтрил, не может быть простой случайностью. Особенно в свете последующих событий, когда император заставил сверхразум Эльвинов покинуть поврежденный огромный звездолет ради безопасности. Наша раса когда-то находилась в такой же ситуации и вынуждена была уступить. И корабль нам потом император так и не вернул, не вернет и Эльвинам. Вот тут я с большим трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Отжег блестящий стратег Георг I, о б в е д я Эльвинов вокруг пальца. Похоже, во флоте империи вскоре после ремонта появится третий 3 0 т километрового диаметра с у п е р к е р и е р типа Королева, а коварным Эльвином в ближайшее время будет н е д о к о з н е й против людей. Их о с н о в н о й з а д а ч е й будет эвакуация столь драгоценного и уязвимого сверхразума из звездных систем враждебных трилов на безопасную территорию. Я ни в коем мере не оправдываю Георга Первого, но все же могу предположить, что действия императора были вынужденной ответной мерой. Даже я, кунг далекой земли, и то заметил козни, которые плели за спиной Георга Первого Эльвины, внедрявшие своих агентов во все военные и политические структуры империи и подготавливающие почву для свержения или физического устранения монарха. И уж тем более заметил это император, уже сталкивавшийся ранее с попытками переворота и низложения, и ответил в своем фирменном стиле максимально жестоко и без соблюдения принципы с о р а з м е р н о с т и ответа. То есть кунг далекой земли, несмотря на все хитрые слова, глубоко внутри ты одобряешь подобные действия беспринципного императора? Очень жаль. После такого твоего ответа решение насчет возможности твоего контакта со сверхразумом Эоков может быть только отрицательным. Люди не вызывают у нас доверия. К тому же есть опасения, что ведущие одновременно две войны кунг земли пытаются втянуть Эоков в эти далекие для нас конфликты. Но главная причина нашего отказа в другом. Твоей родной планете вскоре предстоит тяжелая борьба против желающих завладеть ей, и все расчеты говорят, что шансов на победу у людей Земли нет. Мы не видим никакой ценности в том, чтобы поддерживать п р о и г р ы в а ю щ у ю сторону. Если ситуация изменится, наше решение может быть изменено. Пока же, прощай, кунг-земли. Вот и поговорили, блин. Эоки не увидели во мне человечестве Земли никакой ценности и помогать нам не станут, хотя и выступать против тоже вроде не собираются и присылать свои боевые звездолеты в день синхронизации реальности не будут. Хоть на том, как говорится, спасибо. Но в целом эти важнейшие переговоры я с треском провалил, лишь совершенно впустую потратив на контакты с Эоками столько времени. И вот, наконец, настал тот самый важный день. У в е р т к а п с у л ы Кронг Кисемяу заранее собрались Кунг Земли, рыжая Айни в человеческом о б л и ч и и х в о с т а т ы й медик Маула Мяса, моя супруга Минно л а ф и н в праздничном платье, а также несколько человек охраны. Ровно в о г о в о р е н н о е время на старой верткапсуле с потрескавшимся темным пластиком замигала белая лампочка, и крышка медленно, медленно стала отъезжать. Я галантно протянул руку, помогая белоснежной Милонке в золотистой тоге встать с пружинящего ложа, п р и в е т с т в у ю великую правительницу союза Милонских Прайдов в своем скромном жилище. Кисси, ты как всегда великолепно. Айни и Маула мяса почтительно опустились на колени перед великой. Люди же низко склонили головы. Кронг Кисси переступила через невысокий пластиковый бортик верткапсулы и осмотрелась. При этом от моего внимания не укрылась, как космическая кошка, недовольно подернула носиком. Да, слабый запах сероводорода в огромном зале все еще ощущался. Обитатели убежища с я м т р о 7 давно к этому привыкли и не обращали на неприятный запах внимания, но новички сразу же чувствовали эту ядовитую примесь в воздухе. Впечатляет! Согласилась гостья, подойдя к ограждению и осторожно взглянув вниз на кажущиеся бесконечными колонны сверт-капсулами. И какие у нас планы, кун-камар? В принципе, все готово. Звездный катер проверен. Мы с моим основным пилотом. Я указал на с к р о м н о о стоящего в сторонке Дмитрия Желтова. Даже уже слетали к соседним планетам, чтобы набраться опыта и оценить надежность аппарата. Оборудование и убежище для работы с пространством и временем проверено в тестовом режиме, но реальных испытаний мы пока не проводили. Да, самую сложную часть плана удалось осуществить при активной поддержке Эдуарда б о й к о выступившего в роли опытного, а кроме того, очень терпеливого инструктора подайвингу. Вместе со мной, Имраном и Айни наш бесстрашный космодесантник совершил сперва ряд обучающих погружений на относительно небольшую глубину, во время которых тренировал нас зеленых новичков всем премудростям подводного плавания с аквалангами, а затем провел реальное погружение в шахту подземного комплекса, во время которого мы достигли затопленного горизонтального туннеля на глубине 40 метров и проследовали к шлюзу. К счастью, шлюзовые двери работали, и дальше коридор был сухим. Еще один бесконечный колодец уже без воды, несколько достаточно легких для вскрытия дверей и главное с о к р о в и щ е убежище распахнулось перед нами. Я провел более суток в зале управления, включая и тестируя приборы, а также с помощью управляющей программы убежища с а м т р у 7 изучая настройки и совмещая потоки энергии. Не работала одна антенна фокусировки потока из 12, т а к что пришлось специально направить туда ремонтную группу и где ментально, а где и по р а ц и и объяснять, что и как делать. Резонатор действительно работал, заряд постепенно накапливался, так что все было готово. Ждали лишь точных координат и даты. Что интересно, проводить декомпрессионные процедуры на обратном пути не требовалось. Это выяснил опытнейший медик Маула Мясса, так что мы просто вернулись тем же путем и стали ждать прибытия Кронг Кисси. н у значит настал момент для реальных испытаний. Координаты: система у р м и вторая планета, прародина Милонской расы. Мне нужно попасть в то место, где в будущем будет построен храм великой первой самки, тот самый, где мы все вместе отмечали получение мной статуса Кронг. Время: 722 т о н г а и 211 Уми назад. Первое пришествие легендарно й великой первой самки произошло именно там и тогда на большом холме возле города. Она вышла к народу из утреннего тумана после сильнейшего ночного дождя. И мне нужно успеть туда первой, чтобы обратиться к великой и задать ей вопросы до того, как она начнет свою знаменитую проповедь. Сделаем, пообещал я. Только планетоид прилетит и все время будет находиться с обратной стороны Урми-3, заслоненный этой массивной планетой от глаз м и й л о н ц е в Не хватало еще, чтобы нас заметили, и история твоей расы из-за этого изменилась. А ночной туман будет нам вообще на руку. Катер сможет сесть совершенно незаметно. К счастью, второй раз плыть по затопленной шахте к залу управления не требовалось. Я перенастроил все управление на ближайший к жилым корпусам терминал, выставил все настройки и включил таймер обратного отсчета на 30 минут. И пока левитирующая платформа с Кронгкис, Семяу и охраной поднималась к обсерватории, я направился к а н г а р а м летательных аппаратов. Через 25 минут автоматический катер сел возле оранжево-зеленого шатра, где я взял на борт правительницу Мейлонской расы в дыхательной маске и все той же нарядной золотистой тоге. Теперь остается только ждать, предупредил я гостю. Мы не знаем, на каком расстоянии от убежища меняется время. Не хотелось бы остаться в бескрайнем космосе на крохотном катере, при том, что планетоид убежал от нас. Прошла минута, вторая, третья, и тут я знаю эту звезду с самого с детства, Урми. Радости Кронгки с е м я у не было предела. к а м а р мы попали куда нужно. Сегодня я своими собственными глазами увижу живую легенду Милонской расы и наконец-то узнаю, как спасти мой народ и твою землю за одно. Поздравляю, но только поспешим. Лететь достаточно далеко, а до рассвета всего половина уми. Я высажу тебя на самом высоком холме возле столичного города и заберу там же следующей ночью. Нет, не следующей ночью. Неожиданно закапризничала Мейлонка. Великая первая самка в свое первое пришествие находилась среди своих мейлонских детей пять суток. Забери меня на пятую ночь там же, где высадишь. Иначе я никогда не прощу себе, если упущу хоть мгновение общения с легендой. п о л ё т ы и посадка сквозь атмосферу планету Урми-2 прошли на удивление гладко. н и м а л е й ш е г о эксцесса или неожиданностей удивляло другое. Я видел Урми-2 ранее, и потому мне странно было наблюдать эту планету без рукотворного космического пояса, ни токорбитальных лифтов и тысяч с н у ю щ и х туда-сюда челноков, да и миллионов огней на теневой стороне планеты сейчас не было. Сказывалась разница в две с половиной тысячи лет. Туман на месте приземления стоял действительно настолько густой, что мне невольно припомнился Тайлакс с его особенностями. Я высадил Кронкисемяо, волнующуюся и усиленно всю дорогу прихорашивающуюся, пожелал Мейлонке удачи и тихо отбыл обратно в убежище с я а м т р у с е м Нет, пять дней пролистывать я не стал. В убежище было очень много работы, так что скучать никому не приходилось. Хотя немного странно и даже забавно было наблюдать не работающие верткапсулы. Человек в них ложился, крышкой закрывалась, а потом сразу же открывалась. Система не находила соответствующих верткапсулам игроков. И вот в назначенное время катер снова отправился на Урми-2. Кронкки Семяо уже поджидала меня в условленном месте. Вот только выглядела белая миелонка откровенно р а с т е р я н н о й и смущенной. Другой легендарно й великой первой самки не оказалась на месте встречи. Только ты? Предположил я, и кронки семя у испуганно вздрогнула, после чего медленно и отчетливо кивнула. Ты давно знал, что именно так и будет, Кун-Камар. Поинтересовалась великая, залезая в катер и плотно закрывая дверцу. Да, почти сразу догадался. Уж слишком явным выходило совпадение. Ты истинное воплощение великой первой самки, не только по белоснежной масти и безукоризненной красоте, но по духу и воспитанию. Обученная всем тонкостями п р е м у д р о с т я м досконально знающая все з а к о н ы м и е й л о н с к о й расы, наизусть в ы з у б р и в ш а я в с е р е л и г и о з н ы е тексты и прекрасно умеющая выступать перед толпой, знающая наперед, что в будущем произойдет с Мейлонцами, пророчица, которая ни в одном своем предсказании ни разу не ошиблась, и зачем при такой я в и в ш е й с я Мейлонским прайдом в е л и к о й Кронг к и с с и м я у еще какая-то другая великая Кронг Кисси опустила мордашку и смущенно призналась: "А я вот не догадалась". Исперва действительно растерялась, когда так и не дождалась по утру великую первую самку. Рядом со мной стали собираться мейлонцы, рассматривали меня, обсуждали, а потом стали задавать вопросы. И тут я наконец-то включилась, узнав те вопросы, которые, согласно древним религиозным текстам, паства задавала великой первой самке. Я знала ответы на них и знала все, что будет дальше, и я включилась в эту роль. Пять суток я проповедовала, рассуждала споры между прайдами и диктовала законы, по которым отныне должны жить м и й л о н ц ы И меня беспрекословно слушали, записывая каждое мое слово. Подумать только, я ведь потом училась по этим сделанным писцами текстам. Тут тревожная мысль посетила великую, и м и й л о н к а обратилась ко мне: "Но теперь кунг земли". Раз уж я взялась за эту тяжкую роль легенды прошлого, мне нужно будет через сто дней еще раз посетить моих подданных, а затем в третий и последний раз еще через триста дней. Иначе легенда про великую первую самку исказится, и история пойдет по-другому. Не переживай, сделаем и второй раз, и третий, и столько, сколько понадобится. Но меня сейчас интересует другое. Как думаешь, твоя мудрая наставница, великая проповедница Лэнг Амиру Умаяу, когда дрессировала тебя и заставляла прилежно зубрить священные тексты, догадывалась о том, что ее взбалмошная и своенравная воспитанница со временем станет великой первой самкой? Не знаю, друг мой, комар. Хотя могу спросить у нее самой. Ты чего-то не знаешь? Дело нас усмешкой удивился я. Великая непогрешимая первая самка чего-то не знает? Да, вот так. Я тоже, оказывается, могу чего-то не знать. Улыбнулась в ответ Кронг Кисси, после чего посерьезнела. Кун Камар, я ведь отправлялась в прошлое вовсе не ради праздного любопытства, а ради получения ответов, от которых зависит спасение всей Мейлонской расы. Но получается, этих ответов я так и не получила. Это вовсе не так. Успокоил я встревоженную статусную Мейлонку. Все это путешествие в прошлое и встреча с настоящей великой первой самкой позволили мне. Точнее, нам обоим понять, что никто не поможет, кроме нас самих, и важные решения должны принимать мы сами. Тем более, что в результате всех этих действий мы получили поистине читерский инструмент, позволяющий оказываться где и когда угодно во вселенной, менять прошлое и узнавать будущее. Враги никогда больше не смогут удивить или обмануть нас, никогда не ударят с неожиданного направления. Да и самых опасных из врагов можно будет еще заранее. Я не договорил, но собеседница меня прекрасно поняла, и мордашка Кронгки с семя у просветлела. Да, так и будет, друг мой комар. Время и история на нашей стороне, так что я крайне не завидую нашим недругам. Конец одиннадцатой книги.